Глава 365. Битва с красной бабочкой. Часть третья. Удар статуи пришелся на меч бессмертного, и сила удара была настолько велика, что сама ледяная скульптура была отброшена на несколько джанов, а сидящий в мече из лига слабо застонал. Статуя, сверкнув глазами, снова ринулась в атаку. В это время душа зверя-колесницы, недовольно рыча, пыталась бороться с цепями, тянувшими его обратно. Неожиданно она перевела в свой полный ярости взор на ледяную статую. Та тоже посмотрела на зверя, и в глазах статуи зажегся интерес. Не обращая внимания на Ван Линя, она устремилась к зверю. Статуи чудовище колесницы сошлись в бою. Бам-бам-бам! Зверь несколько раз бросился на противника, но скульптура каждый раз останавливала его ударом кулака. Однако это лишь раззадорило его ярость. Зверь разинул пасть, увеличиваясь в размерах, и разом заглотил всю ледяную статую. Но пришла в движение плеть куньзы, она начала яростно хлестать монстры изнутри, и тот яростно взревел, уменьшаясь в размерах. Примечание приводчика. Плеть кунь атакует напрямую души, а в колеснице заперта душа зверя, а не его тело. Плеть продолжила хлестать внутренности ревущего зверя, и тот, наконец, не выдержал и выплюнул статую обратно. На статуе прибавилось трещин, но она сбросила очередной слой льда, уменьшившись в размерах и залечив рано. Однако ее правое плечо как будто бы начало таять. Душа зверя снова разинула пасть, приготовившись проглотить статую еще раз. Красная бабочка наконец остановила рост черного узора по своей коже и даже сумела уменьшить его до черной черточки на лбу. «Плять, конзе! вскричала она. «Появись в своей первозданной форме!» Откликаясь на ее крик, в руке скульптуры появилась белая как снег плеть, Теперь она не была прозрачной, напротив, обладала материальной формой. Статуя, размахнувшись, хлестнула плетью зверя. Ощутив боль, зверь разозлился еще сильней. Он горестно завыл и посмотрел на колесницу. Все-таки он был духом и зависел от нее. Если ему не помогает Ван Линь, то зверь не может использовать свою полную силу. Он еще раз атаковал статую, но безуспешно. Затем он почувствовал, как колесница призывает его обратно. и он нехотя превратился в луч черного света и слился с ней. Тем временем, пока статуя сражалась со зверем, изначальный дух Ван Линя вернулся в его физическое тело, и он выпил порцию эликсира. Восстановив силу, он схватил мяч и принялся вливать сывсю лига, помогая ему оправиться, затем Ван Линь атаковал. Удар накрыл ледяную статую, заставил ее попятиться, наконец она обратилась в бегство. В погоне Ван Линь бросился преследовать статую. Красная бабочка помрачнела. Сегодняшняя битва гораздо тяжелее той, что была в Царстве Бессмертных. Она не могла предположить, что за 10 лет за сделает такой большой скачок в силе. Тогда Ван Лень, по сути, не оказал ей никакого сопротивления. Все, что он мог делать, — просто убегать. Сейчас же он проявил себя совсем с другой стороны. У него оказалось множество различных артефактов. Ее мнение в Ван Алене явно было ошибочным. Она считала его гораздо ниже себя. Он слабак, червь. «Небо повинуется лишь сильным. Сейчас на кону стоит ее гордость». Гордость, впрочем, уже была растоптана, когда Ван Линь трубил ей руку. Она никак не могла смириться с мыслью, что какой-то слабенький культиватор бросил ей вызов. Ненависть к Ван Линю достигла высшей точки. Она захотела убить Ван Линь во что бы то ни стало. Она ничего не пожалеет, даже эту драгоценную статую. Все лишь бы убить этого человека. Даже ее старший брат тайно достал сокровища секты Небесного Нефрита, Плять коньзы, чтобы ей понравиться. Изначально она не хотела использовать ее, она думала, что с ледяной статуей и ее жизненным сокровищем бить за нее будет так же просто, как отобрать конфетку у ребенка. Однако она слышала много слухов о плете Конь зы и была слегка искушена, поэтому не отказалась от нее, а спрятала внутри ледяной статуи, чтобы использовать как секретное оружие для победы. Битва становилась все горячей. Казалось, нет числа артефактов, которые ван Линь выуживал, один за другим из своей сумки. поражая Красную Бабочку. Например, если бы не плеть кунзы, то разозленный до крайней степени зверь-колесницей, убивающий богов, был бы очень опасным соперником, и ей пришлось бы просто бегать от него по арене. Сила статуи была уже на исходе, она получила слишком много повреждений, Еще немного она просто развалится на части. Ей, Красной Бабочке, доводилось убегать от врага всего два раза в своей жизни, и оба раза противником был Ван Линь, и каждый раз это было словно пощёчина для ее гордости, Сейчас ей было особенно обидно. Ван Линь преследовал красную бабочку с очень сосредоточенным лицом, но при этом успевал насмехаться над ней. «Красная бабочка, где твоя гордость? Лучшая воспитанница Судзака бегает от среднего посели культиватора!» Укорял ее он. «За неё Если не убью тебя, то не быть мне красной бабочкой!» В ярости кричала его соперница. Примечание переводчика, фраза «не быть мне" и тут фамилия имя произносящего – означает отречься от своего имени и фамилии, отречься от своей семьи и своих предков, своих достижений, что в Китае считается крайне позорным. Красная бабочка издала истошные вопли, в воздухе появилось два бутона роз с полным набором лепестков. Немешка она разделила свой изначальный дух надвое, одной часть она оставила в физическом теле, а вторая слилась с бутонами роз. Розы, слившись часть её души, начали увеличиваться в размерах, превращаясь в человеческий силовет красного цвета, Этот силуэт был по сути аватаром «Красной бабочки» и был очень на нее похож, вот только у него были целые все конечности. неё, Я не пожалею времени, потраченного на культивацию, и отдам возможность достичь шестого уровня, но я убью тебя!» С горящими от ненависти глазами прокричала она. Подобные аватары обычно создают, когда пытаются перейти на новый уровень культивации, с ним процесс становится гораздо легче, а вероятность успеха увеличивается. Однако теперь Красная Бабочка решила пожертвовать им ради победы. Домен Бессердечности!» Одновременно вскричали Красная Бабочка и её аватар. Аватар быстро полетел вперед и спустил радужный свет. Входящий в этот мир, мечем мудрости уничтожающий чувства и эмоции, «Вот что такое домен Бессердечности!» Бормотала себе под нос девушка. «Эмоции, выходите!» В этот момент задрожала земля, и небо строгнулось, Потоки необыкновенной незримой силы заполнили пространство. Из тела красной бабочки забили лучи всех цветов радуги, вылетая они устремлялись к Ван Линю. «Привязанность!» — вскричала девушка, и два луча превратились в пору влюбленных. У мужчины уже начали сидеть волосы, а глаза женщины были полны нежности. «Любовь!» — один из лучей превратился в Лимован и бросился к Ван -линю. В глазах возлюбленной было страдание. «Ненависть!» Луч превратился в Танхаяние, с мерзкой улыбкой он кинулся на Ванлиня. «Осознание!» Появились родители Ванлиня и старшие из его рода, они открывали рот, но не сдавали ни звука. Ван Линь же сел на землю, поджав ноги, и принялся медитировать, стараясь сохранить рассудок. Он выпустил свой изначальный дух, и тот взмыл высоко в воздух. Неожиданно в небе открылась огромная трещина, будто огромная рука дернула небесное полотно. Истряющий показался свиток с нарисованным пейзажем горы рек, картина была умиротворяющей. Изначальный дух Ван Линя внимательно посмотрел на картину и почувствовал, как эмоции и чувства бушующие в нем, начали успокаиваться. «Меч мудрости, атакой!» — закричал аватар Красной Бабочки, и все призраки знакомых Ван Линя выстрелились в ряд. Призрак Танхаяни начал избивать Лимован и родителей Ван Линя, те умирали корчась в вагоне. «Бессердячность!» Крикнул аватар Красной Бабочки, тыкая в Линя пальцем. На ее лице начали появляться признаки усталости. Бессердечным людям не выбраться из колеса Сансары. Никто не вернется из мёртвых. Меч мудрости длинный, но закона небо ему не под силу. Бормотал Ван Ли, не отрываясь от медитации. Вдруг из распростертого в небесах свитка ударило два черных луча. Они переплелись, образовав огромный палец. Палец обрушился всей своей массой на аватар Красной Бабочки. Полюще и уродо его.